Седьмая серия. Обед подавала экономка Люба, сдобная и душистая, с короткой толстой косой, обвязанной красной лентой. Ели с аппетитом, несмотря на то, что настроение за столом не у всех было хорошим. Анисия Петровна цвела и пахла, словно маргаритка, высаженная из горшка в открытый грунт. Непонятно, как ей удавалось убеждать домашних, что ее смертный час не за горами. Марину в ее нынешнем состоянии можно было смело не принимать в расчет. Прошедшая ночь подарила ей не только синяки под глазами. Она окончательно и бесповоротно выбила почву у нее из-под ног. Дима еле-еле уговорил ее пойти к девелям на обед. Софья и Дарья сидели рука об руку и зыркали по сторонам, точно две галки на заборе. Обе все еще носили траур хотя они Сюпетров, но это раздражало. Вы похожи на две обгоревшие ёлки.